Максим Зарецкий. Седьмой. Книга вторая. Глава первая. Стать сильнее. Глава клана Защитной Чаши устало массировал виски, пытаясь сосредоточиться на одном из отчетов по результатам недавней экспедиционной вылазки в Золотой мир. На этот раз обошлось без лишних жертв, что не могло не радовать. Но вот добыча оказалась удручающе мала. и лишь покрывала расходы на открытие и поддержку портала. Это была уже третья подряд пустая экспедиция. Такими темпами, если кланы дальше будут преследовать неудачи, они рискуют оказаться перед одним из самых серьезных кризисов за последние 50 лет. Нет, говорить о том, что клан подходил к черте, за которой грозит банкротство, нельзя. Все-таки у чаши оставалось огромное количество дополнительных источников доходов, связанных с торговлей и строительством. Но то, что враги клана могут воспользоваться шатким положением чаши и попытаться выбить из-под него опору, очень вероятно. В худшем случае клан в будущем могло ждать поглощения одним из великих кланов, присматривающим за регионом. А этого ни в коем случае нельзя допустить. Размышление главы прервало появление первого советника. Мужчина в строгом костюме и очках почти неслышно возник в кабинете и, подойдя к столу, за которым работал глава, Протянул ему небольшую папку с написанным на лицевой стороне номером файла на клановом сервере, на случай, если главе потребуется ознакомиться с материалами в электронной версии. «Ты пришел лично? Да еще и принес дело на бумаге, вместо того, чтобы отправить мне электронное письмо». Удивленно поднял брови глава. «Это настолько важно?» «Сами посмотрите. Это касается золотого мира». «Мне пришлось сильно постараться, чтобы достать эту информацию у руководства наемников. Благо, личные знакомства в таком деле часто срабатывают намного лучше денег». Открыв папку, глава углубился в чтение. Уже через несколько минут он с шумом выдохнул воздух и покачал головой. «Если все, что тут написано, правда, это может стать для нас самым большим шансом за много лет. Насколько доступна эта информация?» «Другие кланы знают». «Я смог получить это только через свои каналы», — с гордостью отозвался первый советник. «Могу с уверенностью утверждать, что пока это известно только нам. Очень сомневаюсь, что у других кланов города есть возможность узнать что-то из своих источников». «Но великие кланы и император в любом случае должны быть в курсе. Впрочем, уже то, что на первых этапах конкуренции будет куда меньше, просто замечательно». улыбнулся глава. «С этого момента останавливаем экспедиции и рейды в другие миры соцветия и начинаем подготовку групп в золотой. Это наш шанс завершить темную полосу в истории клана. Слушаюсь». Глава же посмотрел еще раз на лежащую перед ним папку, где прямо в заголовке значилось «Великие сущности изнанки золотого мира. Начало карнавала богов». Добираться до горной резиденции клана пришлось на общественном транспорте. Монорельс не казался удобным и быстрым, но он хотя бы шел прямо до места назначения. Перед тем, как уехать, я вновь заглянул в оружейный магазин, продемонстрировав продавцу то, что осталось от эгиды, и получил вполне логичный ответ, что подобные повреждения исправить невозможно. Пришлось приобрести новый костюм, а также докупить к нему многофункциональные боевые перчатки, систему жизнеобеспечения, обошедшуюся мне почти в три раза дороже самого костюма, ну и систему замкнутого дыхания. На этом я решил пока остановиться. Деньги, несомненно, мне еще понадобятся в будущем. Особенно при таком износе основного бронекостюма. Следовало немного сэкономить, тем более что, по сути, я уже купил все, что нужно для фиолетового и оранжевого миров. Сейчас, выходя на станции, находящиеся возле резиденции, я вдохнул прохладный, слегка разреженный воздух. и улыбнулся собственным воспоминаниям. В прошлом я бывал здесь только со своей семьей. Алисе очень нравилась горная резиденция, и она часто уговаривала отца съездить сюда. Пожалуй, именно в этом месте сестра чувствовала себя свободнее всего. Вдали от условностей кланового общения и большинства семей, особенно если удавалось занять один из зимних домиков на отшибе, а не жить в центральном особняке. Как раз на это я больше всего и рассчитывал. Вдали от посторонних глаз, в одном из домиков, я мог заниматься практикой сколь угодно долго, при условии, что университет все еще продолжит оставаться закрытым. Замечательное место для тренировок. Я ощущаю лишь небольшое присутствие других особей, носитель. Заметил седьмой. Кто б сомневался. Я мысленно усмехнулся и быстрым шагом отправился в сторону главного особняка резиденции, расположенной в паре километров выше по дороге. «Следовало показаться персоналу, чтобы меня не потеряли, и заодно забрать ключи от нужного мне домика». Сам особняк скорее походил на большую трехэтажную бревенчатую виллу в западном стиле, чем на типичный для территории кланов дом. Пока добирался до него, успел заметить, что асфальтную дорогу основательно замело, и никто ее не пытался чистить, так как в любой момент мог зарядить снегопад, сделав эту затею бессмысленной». Территорию горной резиденции клана огораживал относительно невысокий деревянный забор с часто развешанными табличками «Частная собственность, проход запрещен». Конечно, не нужно быть великим бойцом, чтобы просто перелезть через такой забор. Но это не особо заботило клан. Следили только за особняком и домиками. Посторонние сюда забредали очень редко. На входе в особняк меня встретил один из слуг. Уточнив имя и сверывшись с записями в небольшом планшете, он одобрительно кивнул. после чего поинтересовался, какую комнату для меня приготовить. «Не нужно. Хочу занять один из домиков. Есть свободная?» — уточнил я. «Есть несколько в северной части, и один в западной». «Думаю, лучше северная часть». «Как пожелаете», — кивнул слуга. «Сейчас схожу за ключами, подождите немного». «Носитель, я ощущаю несколько очень сильных существ в доме. Они не пытаются замаскировать свое присутствие». Вдруг заговорил седьмой, но я его не дослушал, так как уже уверил одного из этих существ. В общий зал вошел хмурый, сутулый мужчина в сопровождении красивой женщины с волнистыми темными волосами, спускающимися за плеч. На ее плече сидела сова, внимательно следившая за каждым моим движением. Конечно, я знал, кто находится передо мной. Одни из сильнейших стражей кланов, вплотную приблизившиеся к силе кристалла. Екатерина Орлова и Дмитрий Солдатов. «Еще гость? Что-то горная резиденция в последнее время стала слишком популярна», — удивилась женщина и, улыбнувшись, обратилась ко мне. «Меня зовут Катя, а это Дима. С кем имеем честь?» «Ян Александров», — ответил я. О, — удивилась она. «Мальчик-сирота, идущий против воли главы клана?» Когда-то мы были учениками твоего деда, парень, и он точно не обрадовался бы увидеть тебя в таком положении. Спасибо, мастера, слегка поклонился. Не хочу ссориться лишний раз с людьми. Но у меня свой путь. Такой же упрямый, как мастер, — хмыкнул мужчина. Дел твое, парень. Каждый сам выбирает свою судьбу. В этот момент откуда ни возьмись, в помещении появился белый тигр. Окинув их взглядом, он сердито заметил. «Вам двоим что, заняться нечем? Приехали сюда для тренировок и находите время получать молодое поколение? Кажется, Андрей зря потратил столько времени, вдалбливая вам важность практики без отвлечения на что-то другое». «Ишь, ты бы и помолчал лишний раз, а то только и делаешь, что ворчишь», — вдруг заговорила сова на плече Екатерины. «Уж не тебе высказывать мне замечания, Ганшо». ну все давайте не будем ссориться подняла руки женщина дмитрий удивленно посмотрел на нее но быстро понял что речь идет о фамильных богах которых он видеть не мог уважаемый и прав нам в любом случае нужно заняться тем ради чего мы сюда приехали я не принимай наши слова близко к сердцу но порой человек должен понимать границы своих возможностей без этого он обречен спасибо мастер я подумаю о ваших словах что тут скажешь «Мне просто хотелось забрать ключи от домика и начать уже свои тренировки». Проводив взглядом уходящую парочку, тигр фыркнул, заметив. «Они могли стать куда сильнее, если бы уделяли больше времени тренировкам и не друг другу». В зал зашел слуга и, протянув мне ключи, монотонным голосом зачитал перечень правил пользования домиком, сводящихся к одному емкому тезису «Не спали дом». После чего уточнил, нужно ли мне еще что-то, И, получив отрицательный ответ, вежливо попрощался, отправившись по своим делам. Объяснять, где находится мой домик, никто не собирался. Впрочем, этого и не требовалось. Я прекрасно помнил его расположение, так как несколько раз отдыхал там мальчишкой. На то, чтобы добраться до места, мне потребовалось больше получаса. Нужный дом, к которому подошли выданные ключи, представлял собой основательный небольшой одноэтажный коттедж с двумя комнатами и магическим генератором. Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы запустить его и включить систему обогрева. Порывшись в рюкзаке, я вытащил предусмотрительно взятую эгиду. Решил, что тренировки в бронекостюме явно будут не лишними, так как лучше заранее привыкнуть к его свойству, немного сковывать движение. Запасов еды и воды у меня хватало на неделю. Как только они закончатся, вернусь в поместье и пополню. Заодно проверю, что там с университетом. На территории горной резиденции клана телефоны ловили сигнал только в поместье. «Камень знанки лучше всего будет использовать чуть позже, когда вы адаптируетесь к местным условиям». «Ну что, готовы начинать?» — спросил седьмой, когда все необходимые дела были завершены. «Несомненно», — ответил вслух я. «А затем начались мои тренировки, и это оказалось намного сложнее всего, что я испытывал за всю свою жизнь». Седьмой показал себя беспощадным тренером. Началось все с бега. В одних легких штанах и майке, а на улице, стоит сказать, уже лежал снег. Одна из главных задач, поставленных седьмым, заключалась в использовании магии для того, чтобы продержаться как можно дольше, согревая себя. Поначалу это получалось из рук вон плохо. Чтобы использовать магию на бегу, да еще на таком тонком уровне, требовалась нешуточная сосредоточенность, И это когда порой уклон трассы мог запросто достигать 20-30 градусов. «Сейчас это просто физическая тренировка, соединенная с тонкой практикой магического воздействия. Позже, когда у вас начнет получаться лучше, слегка изменим формат», — объяснил седьмой, почему выбрал именно бег по несколько часов. Другая часть тренировки оказалась физической закалкой, и это было очень больно. Благодаря вмешательству седьмого мое тело обладало высокой выносливостью и силой, но со слов конструкта требовалось больше. Этот изверг заставил меня найти небольшое горное озеро, расположенное на территории клана, и, погрузившись в него, отрабатывать удары в ледяной воде. Уверен, раньше я бы не выдержал и часа такой тренировки, но тут все проходило гладко. Тело колотило от холода и боли, но я продолжал как заведенный. Исключительно благодаря силе воли я час за часом продолжал вкладывать все возможное в удары. «Вы должны непрерывно вращать внутри источник магии, согревая себя, и дозированно вкладывать магическую силу в каждый удар», — говорил конструкт, когда я в очередной раз пытался провести атаку обычной палкой, находясь в воде по подбородок. «Научитесь контролировать поток. разделить его на две независимые части. Одна поддерживает ваше тело. а другая помогает в атаке. «Хрязь!» Брызги разлетаются в разные стороны, а на водной глади остается на мгновение огненный шрам, который почти тут же исчезает. «Слишком много магической силы вложено в удар. Так вы очень быстро устанете», замечает седьмой, и я продолжаю практиковать удары. «Еще одной важной частью тренировок стала практика боя создателей. И тут мне повезло». Удалось позаимствовать несколько кукол высокого качества исполнения с одной из тренировочных площадок возле резиденции. Судя по всему, их заказали специально для Дмитрия, и я решил воспользоваться появившейся возможностью. «Не каждый день тебе достается манекен для практики звездного стража кланов». А отличие было огромным. Первый же запуск куклы расставил все точки над «и». С дуру я поставил максимальный уровень сложности, и меня просто избили. Даже используя полную силу и умение боевого искусства создателей, не получилось прикоснуться Баккеном к кукле. Зато у меня появилась цель. Раз за разом я выходил против куклы и выкладывался на все сто, стараясь хотя бы попасть по манекену. Пока без особого толку. Структура движений, стойки и дыхательная методика постоянно крутились в голове. Я точно губко поглощал новые знания, но достать проклятую куклу не удавалось. Ваша главная ошибка — это отказ от использования дыхательной техники-носитель. В один из дней заметил вдруг конструкт. Я использую ее! Действительно, каждый раз, выходя против куклы, мне приходилось по максимуму использовать все доступные способы. Как только начинается интенсивный бой, вы забываете о ней. Дыхательная техника создателей должна быть у вас всегда, на бессознательном уровне. И неважно, чем вы занимаетесь. «Бегаете, учитесь, едете в общественном транспорте. Это должно быть на автомате. По-другому подняться выше и победить куклу не получится. С этого момента я рекомендую вам всегда стараться использовать дыхательную технику. Даже во сне. Если хотите, я буду контролировать это». «Что ж, хуже точно не будет. Я согласился и тем самым значительно затруднил себя тренировки». Седьмой чуть ли не каждые пять минут напоминал о дыхательной технике, и уже через несколько часов я был готов проклясть все за свой длинный язык. Натерпел. Фамильный бог с пониманием смотрел на процесс тренировок и за все время лишь пару раз разговаривал со мной, остальное время предпочитая просто спать. Так пролетела одна неделя. Каникулы в университете продлили. Судя по всему, убийцу все еще не могли найти, а я продолжал до иступления тренироваться. На вторую неделю впервые почувствовал небольшой прогресс. Ежедневные пробежки перестали восприниматься как испытания, а ледяная вода, казалось бы, обжигала куда меньше. Седьмой все так же напоминал о дыхании, но такое ощущение, что уже немного реже. Но ну, а главным достижением стало то, что я умудрился Баккеном один раз задеть куклу. Случившееся настолько поразило меня, что от неожиданности я пропустил несколько очень болезненных ударов и был отправлен в полет. Уже поздно вечером, занимаясь чисткой одинокого, я пытался проанализировать поединок и свои действия. Создавалось впечатление, что в какой-то момент я вошел в состояние близкое к трансу и действовал по наитию. На рефлексах. Это нормально для любого боя, но то, как действовало тело, меня удивило. Нужное пояснение дал тут же седьмой. «Благодаря дыхательной технике вы начали осваивать боевой транс». Это то, за что так ценилось боевое искусство создателей. Пока вы коснулись транса только чуть-чуть, но если будем практиковаться дольше, очень скоро эта способность станет для вас доступна. «Хм, теперь понятно», — кивнул я. «Носитель, меня давно интересует вопрос». «Спрашивай». «Что такое одинокий?» Вдруг спросил конструкт, из-за чего я застыл, перестав протирать шелковым платком клинок. Я ощущаю, что это одушевленный предмет, но не могу понять его природу, а ваши воспоминания почему-то на этот счет совершенно пусты, хотя я чувствую явный эмоциональный отклик. Ну, здесь я и сам не до конца понимаю. Одинокий — это клановый клинок, наделенный сознанием, и он связан со мной неразрывной связью. Забрать его просто невозможно. Как я понял из объяснений отца, клинок несет в себе отголосок души с изнанки. которую он нашел в одном из рейдов. Нет, не контрактного божества. Чего-то совсем иного. Отец лично вместе с клановыми оружейниками делал этот меч. После того, как мне вручили одинокого, мы стали одним целым. Это немного напоминает контракт с фамильным божеством. Почему ваш отец решил передать такое редкое оружие наследнику без навыков и силы? Это пустое расточительство. Прямо заметил седьмой. Он никогда не считал меня слабым. Говорил, что я достоин лучшего оружия. Горло сдавило отвратительное чувство. Разговаривать расхотелось. «Давайте займемся медитацией», — понял мое состояние и конструкт и отступил с расспросами. «Завтра нам предстоит много работы».